Глава восьмая. Остаток вечера я провела зубря магические растения. И для зелья и варенья пригодится, и мой кругозор расширит. Лиара любезно согласилась проверить мои знания. Уж кому-кому, как не ей эльфийке, знать все эти тонкости и разбираться в растениях. Семена айвы защищают от… Я задумалась. Да, от физического вреда. Это что же, их обязательно каждый день глотать? Лиара хмыкнула. Пару семечек положив в карман повседневной одежды, и все. «Бывает, что лучше любого амулета срабатывает. Бервиток? Не помню такого. Помнишь? Синие цветки и крестообразные листья. А, этот? Ну, им нос труд от насморка вроде. Лиара, Лиара, хватит ржать. Трут нос? Ой, не могу, труд нос. Умываются настойкой от простуды, а не от насморка. Ой, да подумаешь, как будто она сможет без запинки все руны перечислить. В общем, промочились мы долго». Не сказать, чтобы я осталась довольна результатом, но, по крайней мере, что-то в моей голове отложилось, и спать я легла умиротворённая. Первой парой на следующий день было целительство. Вот где я отрывалась по полной. Из всей группы никто, кроме меня, не мог оживить мертвеца-голограмму. Да даже нарастить плоть скелету не умели ни эльфы, ни оборотни. Самое интересное, что на Земле я никогда не блистала подобными талантами». Да, обожала в школе анатомию и не падала в обморок при виде крови. Но и все. В медицинский не пошла, смысла не видела, слишком долго там надо было учиться. Да еще и суммы бешеные были для моего кармана. А здесь как-то само все получалось. Я с первого занятия услышала от препода, что целительство моё, и он будет рад заниматься со мной дальше после окончания академии. Я, конечно же, согласилась. Нарток, оборотень лес, был настоящим целителем, врачом от Бога, как сказали бы на земле. И я старательно посещала все его пары, вслушивалась в каждое слово и отрабатывала все упражнения по несколько десятков раз. Высокий синеглазый шатен Нарток не имел поклонниц. Видимо, сказывалась его профессия. Да он и не горел желанием заполучить хвостик из адепта обожательниц, весь погруженный в работу. Помимо преподавания в академии, он практиковал в столичном лазарете. И я частенько с удовольствием слушала его рассказы о том или ином сложном случае в его практике. «Доброе утро, адепты!» Как всегда отстраненно произнес Нарток. «Сегодня у нас общение с мертвецами. Нет, не с мертвыми, адепт Лиара, Никаких спиритических сеансов. С мертвецами. Я показываю вам тело, вы рассказываете, от чего и когда наступила смерть. Все ясно. Считайте это задание допуском к экзамену». Народ дружно позеленел. «Я только хмыкнула про себя». Трупы? Угу. Всего лишь. В том мире я трупов не боялась. В этом, узнав про некромантию, стала бояться их создателей. Но и только. Здесь же некромантов не было. Труп а жить не мог. А потому? Ну и зачем их бояться? А вот остальные адепты думали по-другому. И потому пара прошла весело. Адепт Калиара, не нужно падать в обморок. Вы еще ничего не успели увидеть. Адептурус – это труп. Он говорить не может. Не стоит ждать от него ответа. Адептка Гиара, я жду. Уже несколько минут. Не стоит так сильно зеленеть. Иначе я отправлю вас к лекарям и поставлю неут на экзамене». Нарток развлекался, допрашивая адептов. Я, ответив на все вопросы, стояла рядом и молча смотрела на представление. Но ничего не может длиться вечно. А потому пара наконец-то закончилась. Адепты облегченно выдохнули, и всей толпой мы отправились на физкультуру. «Гоблин Зеринар». Просто имя, никакой фамилии, как он представлялся другим преподавателям, невысокий, кряжистый тип с пронзительным взглядом черных глаз, прекрасно знал свое дело. У него начинали бегать и отжиматься даже те, кто никогда не слышал об этих словах. Я, никогда не любившая физкультуру, уже к четвертому курсу сносно отжималась 10 раз и бегала почти без одышки два круга на стадионе. Сама для себя и считала это достижением. Заринар уверял, что я слабачка, и если бы меня отдали ему хотя бы на неделю, результаты были бы намного лучше. Я от таких слов вздрагивала и начинала мысленно молиться местным богам». Впрочем, Лиари и практически всем остальным адепткам Заринар говорил то же самое. Он вообще считал, что отговорок на физкультуре быть не может. «Ходишь? Руки-ноги держат? Ну вот и вперед, заниматься, пока не помрешь или не попадешь к лекарям с сильными травмами».